Глава 21. Картина мне открылась вовсе не радужная. Девушка прижата к стене, руки перед собой в попытках защититься, а маньяк застыл перед ней сжав в руке осколок кирпича. Юбка была немного задрана, похоже, что он пытался запустить руки в сокровенное. "А ну стоять, гнида!" гаркнул я так, что у соседнего балкона послышались испуганные хлопки крыльев. Милиция, руки вверх! Голуби испугались, но испугались не только они. От неожиданности молодой человек застыл. Этих секунд замешательства мне хватило, чтобы подскочить и ударом в челюсть свалить утырка на грязный пол. Девчонка отскочила в сторону и испуганно прижала руки к груди. Ворот синей блузки был надорван. В глазах мелькал испуг. Она заметила, что подол немного задрался и теперь пыталась поправить его. Вот же женщина, ее только что чуть не изнасиловали, она думает, как выглядит перед мужским взором. Хотя это вполне может быть и чисто психологической реакцией, все-таки она не ожидала ничего подобного. «Чего стоишь, дреха? Вали отсюда!» — громыхнул я басом, отвернувшись от нее. В сумерках она вряд ли запомнит мое лицо, да и у страха глаза велики, однако и оставаться тут не следует. «Пока она бежит, пока позовет настоящую милицию, я закончу с этим уродом. Да и уйти удастся без опасений быть схваченным». «Я? Моя сумка?» — пролепетала девушка. «Бери и проваливай, и никому ни слова, если не хочешь, чтобы он снова тебя нашел». Она быстро метнулась к сумке и неожиданно отвесила пинка лежащему подонку. После этого каблучки застучали по бетону. Только запах духов остался, и синяя роза на полу. Юрий смотрел на меня расширенными зрачками, отползая прочь. Он скреб ногами по полу, загребал руками. Я молча взирал сверху. Мне хотелось понять, куда же подевался тот грозный маньяк, что только что возвышался с кирпичом в руке. Куда девался зверь? Почему передо мной появилась размазня? Неужели я волшебник легким прикосновением руки могу из грозного мерзавца сделать подобие медузы? «Ну что, гнида, не удалось тебе позабавиться?» — хмыкнул я, чуточку восстанавливая дыхание. Перед глазами мелькал образ убежавшей девчонки, только кадры были из документального фильма, и она вовсе не была живой. И Розу этот гребаный романтик еще положил рядом как отличительную черту, мол, это я ее убил, никто иной не перепутайте, запомните. «Ты кто? Чего тебе надо?» – проговорил маньяк. «Да, голосок-то дрожит. И почему эти уроды все такими жалкими становятся? Как с жертвой разбираться, так героя, а как самому ответ держать? Сразу же расплываются». По законам блокбастеров, я сейчас должен сказать лютым голосом, что я кто-то типа черного плаща и что маньяк ожидает пожизненный срок, но я не в блокбастере. Да и не похож я на супергероя, поэтому просто ответил. «Меня зовут Семен, я хочу, чтобы ты испытал то же самое, что делал со своими жертвами!» Внизу хрустнула стекляшка. «Если вы хоть раз наступали на разбитую бутылку, то знаете, о каком звуке я говорю». Звуки, присутствие постороннего лица, даже можно сказать, нежелательного лица свидетеля, а свидетели мне не нужны. Юрий это тоже понял, он громко крикнул. Помогите, спасите! Ну и урод, своим жертвам рты закрывал, душил, чтобы те не могли и звука произнести, а сам... Я подскочил и ударом каблука отправил его в беспамятство. Черноволосая голова со стуком упала на грязный бетон. Маньяк затих возле чьей-то древней кучки дерьма. «Дерьмо рядом с дерьмом». Шаги снизу ускорились, и вскоре в дверном проеме показался Мишка. Он быстро бросил взгляд на меня, на лежащего парня, и с недоумением перевел взгляд обратно на меня. «Ну да, что можно подумать, глядя настоящего однокурсника, лежащего перед ним молодого парня? Я бы подумал, не очень хорошее, вот и Мишка сделал то же самое, судя по его поджатым губам». Когда я учился в школе и приносил домой не очень хорошие оценки, то вот это поджимание губ было худшей оценкой моих стараний. Отец просто смотрел, поджимал губы, и я понимал. Накосячил по-крупному, и это требовалось исправить. Мать ругала, но эта ругань была гораздо лучше поджатых губ. «Ты какого хрена здесь?» — спросил я будущего отца. «Что забыл?» «Это ты что здесь делаешь? Кто это?» — он кивнул на лежащего. «Давай так, сначала ты ответишь на мой вопрос, а потом я на твой». Ты да чего отвечать-то? Ты так рванул от Юли, что я сразу понял, это неспроста. И когда ты ту парочку увидел, то встал как вкопанный». Я тогда извинился перед девчонками и проследил за тобой, почти что потерял. Если бы не выбежавшая девушка, то мог бы и не найти. А ведь я настолько увлекся слежкой, что даже сам не заметил, как Мишка следовал за мной. Это двойная опека». Интересно, что Ирина и Юлия про нас подумают? Кавалеры взяли, да и бросили у метро. Ну, на Юлию и наплевать, мне все равно с ней ничего не светило, а вот перед Ириной неудобно как-то вышло. — Миш, это не твое дело, уйди, пожалуйста, — тихо сказал я. — Возвращайся в казарму, я тоже скоро буду. Он еще раз поджал губы. — Вообще-то мы вместе вышли и должны вместе вернуться. Кто это? За что ты его ударил? За ту девушку? У меня в голове пронеслись мысли. Если я сейчас ему все расскажу, то будет ли это правильным? Да и поверит ли Мишка тому, что он мой отец и в будущем станет растить меня? Я бы не поверил. Ну и как рассказать о том, что мне известно, а ему пока еще нет? И станет известно только спустя 40 лет, когда дело про дитя, порока, все-таки решат придать огласке? Пришлось импровизировать. Я на днях слышал от майора Зинчукова, как на аэродроме внуково в августе было совершено два зверских изнасилования. Обе женщины были убиты. Жертвам преступник обливал лицо лаком и поджигал. Отличительной чертой было то, что возле них он оставлял синюю розу. «Вот такую же!» — я кивнул на лежащий цветок. «И ты подумал?» «Я был больше, чем уверен!» — ответил я. «Возможно, это какая-то чуйка проснулась, но меня потянуло следом за ними, и сам видишь, что я не ошибся!» «Да, но если это не он!» — нахмурился Мишка. «Если это невиновный, который просто немного увлекся!» «Немного увлекся? Да он кирпич держал в руке. Если бы я не подоспел вовремя, то проломил бы голову той девчонке». Мишка взглянул на все еще бессознательное тело и опять поджал губы. Потом вздохнул. «И все равно, пока его вина не будет доказана, он все еще остается невиновным. Может быть?» «Эх, как я знал все эти «может быть». Человеческий мозг отказывается принимать то, что молодой человек может быть жестоким уродом. Вот взрослый человек он может. А пацан?» А ведь по статистике именно молодые и оказываются самыми жестокими. Так было на войне, так есть и в мирной жизни. Человеческий мозг до последнего ищет оправдание совершенным преступлением, но пасует перед предъявленными доказательствами. Что же, придется эти доказательства предъявить. Миш, майор говорил, что этот человек сидел за изнасилование и совершил побег, а на зоне его самого опустили, потому что статья 117 вообще крайне неуважаемая в кругу сидельцев. «Мало того, преступника еще и клеймили. У него на пояснице должна быть наколка в виде синей розы. Может, поэтому он и оставляет подобный знак». Мишка недоверчиво покосился на меня, а потом подошел к парню. Он дернул того за рубашку, от чего парень повернулся и... Из кармана брюк вывалились два пузырька с лаком. На полоске обнаженной кожи даже в сумерках была видна выколотая роза. «Вот же!» — Мишка отшатнулся. Он около полуминуты смотрел на лежащего, а потом перевел взгляд на меня. «Что ты хочешь сделать?» «Хочу, чтобы ты ушел, Миш», — тихо проговорил я. «Сень, ты же не палач. Пусть им занимается милиция. А если они его отпустят? Или опять посадят в тюрьму, откуда он снова сбежит? А если следующей его жертвой станет Ирина? И да, я не палач, но каждый порядочный человек хотя бы раз в жизни может наказать отъявленную шваль». «Да, я ударил по больному, но как еще достучаться до человека, когда тот хочет казаться справедливым и гуманным?» «Ты не имеешь на это права», — сказал Мишка. «Не имею», — вздохнул я. «Поэтому и прошу тебя уйти. Забудь, что ты видел, и просто...» Снаружи раздались голоса. Женский голос чуть ли не прокричал. «Они наверху! Мужчина сказал, что он из милиции, а этот...» «Разберемся, гражданка», — послышался в ответ уверенный мужской голос. Я дернул Мишку за руку. «Дождался? Вот теперь бежим наверх и тихо, чтобы нас не услышали!» Что за радость была у мальчишек конца 80-х-90-х? Где больше всего они пропадали? Откуда чаще всего приходили с порванными штанами или куртками? Спросите их, и они вам ответят. Со строек. Именно на стройках можно было вообразить себя солдатом, воюющим за отечество против злых фашистов. Именно на стенах строек рисовались откровенные картинки, и узнать о функциях половых органов можно было гораздо больше, чем из учебника по биологии за восьмой класс. Именно там случались первые дегустации спиртных напитков и проба вступления во взрослую жизнь путем разжигания сигареты и вдыхания горького дыма. Я помню, как на нашей заброшенной стройке проверялось умение курить в затяг. Нужно было набрать полный рот дыма, вдохнуть и произнести фразу "И, -и, -и мама идет!», причем «И» на вдохе, а остальное на выдохе. Своего рода тест на честность. Если не закашлялся, то на тебя смотрели с легким уважением. Научился. Правда, когда отец унюхал, что от меня пахнет сигаретами, то сам сходил в магазин и вернулся с двумя пачками ярославской примы. От запаха не спасло ни жевание лаврового листа, ни редкая по тем временам жвачка. Положил передо мной эти пачки и сказал, «Кури, сынок, один раз накуришься в волю, и потом как обрубит. Кури!» Мать попыталась что-то сказать, но он мягко выставил ее за кухонную дверь и попросил не лезть в мужские дела. «Я помню, как дымил, как синел, краснел, зеленел, как меня мутило и рвало». Зато потом, на очередных лазаньях по стройкам, я воздерживался от курения и отказывался от протянутых сигарет. Накурился. Зато в этот раз наука из прошлого очень пригодилась. Сказать по правде, не только в этот раз. Приходилось штурмовать здание, и это хоть было похоже, но совсем не то. Если во время игр на стройке мог прилететь осколок кирпича в голову, то во время боевых действий летел свинец и другой металл. Из детства осталось умение бесшумно передвигаться по строительному мусору. Ноги сами выбирали маршрут, ступни вставали там, где не было громких столкновений поверхностей, и так, чтобы не задеть случайный кусок штукатурки и не столкнуть его вниз. Пусть мама и ругалась на грязные или рваные штаны, но, тяжело в учении, легко в бою. Мишка тоже двигался бесшумно. Похоже, что и он был знаком со спецификой перемещений постройки. Я слился с бетонной стеной и осторожно выглянул наружу. Никого на стреме не было. Никто не перекрывал пути отхода. Похоже, что девушки не особенно поверили и думали, что все уже убежали. Мишка вопросительно вздернул брови. Я приложил палец к губам. Он понятливо кивнул. Мы затаились. Голоса внизу были слышны неплохо. Особенно женский голос. «Вот этот человек, он напал на меня, а ваш сотрудник его остановил». «Какой сотрудник?» — спросил мужской голос. «Этот район только мы патрулируем». «Не знаю, может, куда отошел, но он точно был здесь. Давайте его позовем». «Ага, как Дед Мороза. Девушка, а может, вы сами молодого человека ударили, а теперь хотите снять с себя подозрение?» — хмыкнул еще один мужской голос. «Похоже, что менты никогда не меняются. Подозревают в первую очередь потерпевших». Впрочем, их можно понять. Общаются в основном с теми, кто так и норовит обмануть, а подобное общение накладывает свой отпечаток. «Так может быть, он наверх убежал? Эй, молодой человек, где вы?» – прозвенел женский голос. Ага, так ей ответил. «Еще чего?» «Глянь, Дима, а у этого застранца Роза почти на ж... задница, Похоже, что из сижавых». «И наколочка подходящая. Да, Степаныч, наш клиент. И про синюю розу тоже что-то было в ориентировках. Забираем». «А как же этот?» «Наш коллега. Ты хочешь пойти его искать и напороться на арматуру в темноте?» Но как же?» «Да вот так. Трахаря задержали. Гражданочка напишет заявление. Глянем по ориентировкам и по домам, а то скоро смена заканчивается». «Степаныч, не мути лишний раз в воду. Где теперь найти того парня?» «Как там было в стихе?» «Среднего роста, плечистый и крепкий, ходит он в белой футболке и кепке. Знак ГТО на груди у него, больше не знают о нем ничего». «Сонька стих учил», — хохотнул его напарник. «Ну да, отложилось в памяти. Эй, бедолага, поднимайся! Пойдем!» Да, менты меняются мало. Вскоре шаги и бурчание стихли. Я аккуратно выглянул. Маньяка вели с завернутыми руками к проему в заборе. Насколько мне помнится по передаче, он потерял сознание при взятии крови на анализ. Так что с ним быстро справиться. Тем более, что он числился во всесоюзном розыске. Вот только... Только вот наберется ли на расстрельную статью? Не помилуют ли? Хотя, если учесть, что вторая его жертва была на пятом месяце, да и летела к мужу военному в другую страну, а там не сахар был в это время, то, может быть, и приговорят. Подарят быструю смерть этому уроду. «Эх, Мишка, Мишка, с одной стороны ты вытащил меня из балахона-палача, а с другой — не дал извращенцу отведать собственного блюда. Конечно, насиловать его я и не думал, но и без этого есть способы доставить человеку такую боль, что он будет молить о смерти». «Вот если бы Мишка пошел провожать Ирину, а не двинулся за мной...» Но история не имеет сослагательного наклонения. Хотя нет, постойте. Имеет. Я и есть то самое сослагательное наклонение. Я лишил маньяка его новой жертвы. Я остановил его. И можно будет остановить других маньяков. Тех, кто тем или иным способом убивал и расчленял детей, женщин, стариков. Да, останется только найти их. Но этого СССР можно сделать беспроблемно. Я невольно улыбнулся. Мы немного подождали, пока двое милиционеров выведут задержанного, а потом тоже спустились, но на всякий случай вышли с другой стороны. Сейчас мы двигались к метро. Уже стемнело настолько, что зажглись фонари, по улицам брели уставшие после рабочего дня москвичи и гости столицы. Они даже не догадывались, что сегодня был задержан самый молодой и жестокий маньяк. «Ты чего?» – спросил Мишка, глядя на меня. «Да так!» – отмахнулся я. «Вспомнил, с каким лицом ты меня пытался остановить. Мог бы и на меня кинуться». «Мог бы», — кивнул Мишка. «Не хочу, чтобы ты из-за какого-то урода в тюрьме оказался». «Так он же маньяк!» «А пока это докажут, пока все выяснят, пришлось бы тебе куковать на нарах. Может, потом и получил бы награду. Восстановили бы в училище, но...» «Спасибо, Миш», — прервал я его. «Я как-то об этом не подумал». «Небось, думал про то, что снова наградят?» «За такое не награждают», — хмыкнул я в ответ. «Да уж, имена палачей быстро забывают». «Ой, не подкалывай, а? Ну вот если бы ты был на моем месте, то что бы сделал? Если бы увидел, что эта тварь уже почти разложила девчонку. А если бы на ее месте была Ирина?» Мишка посмотрел на меня, набрал в грудь воздуха и... Через три шага неторопливо выпустил воздух из легких. Как будто неторопливо сдулся футбольный мяч. Мишка заговорил уже недалеко от метро. «Да, Сень, легко говорить тому, кто не был в похожей ситуации. Я не могу сказать, что сделал бы в тот момент. Нет, могу произнести, что надо было обезоружить преступника, связать и вызвать милицию, но...» «Все это можно было бы сделать с холодным разумом. А О каком холодном разуме может идти речь, если увидишь родного человека в подобном положении?» «А ты, Ирину, уже считаешь родным человеком?» — спросил я. «Ну, не чужим точно», — вздохнул Мишка. «И знаешь, с каждой встречи я все больше к ней привязываюсь». «А она?» — вспомнил я о словах Юлии. «И она тоже. Мы пока еще ничего такого не говорили, но я сердцем чую». «Ну и молодец!» — хлопнул я его по плечу. «Держи хвост пистолетом, все будет так, как задумалось». «Да уж, а с влиянием Юлии я как-нибудь справлюсь. Пока что не знаю как, но что-нибудь точно придумаю».